Глава 25. Помни, в мире, который вы уже делите, не так легко найти хороших друзей. Майор Альберт Коннелли. Хорошо, я буду подводить итоги, а ты будешь стоять там и говорить мне, правильное все понял или нет, понятно? Понятно. Отлично. Значит, Ария лоренш Моран затащила тебя после спецсбора, и в итоге призналась, что действительно выслеживала тебя. Это слишком жестокое преувеличение. Только да или нет, Рэй. «Да, но это все равно явно перебор». «Отлично. Неважно, она спрашивает тебя, тебя, недавно ставшего Е-рангом у БУ-пользователя, можешь ли ты еще раз сразиться с ней?» «Ну, я практически Д-ноль. Чувак, если ты хочешь казаться умным, ты очень плохо следуешь инструкциям». «Прости, ладно». «Да, да». «Ммм, и потом, потому что все это уже не так уж необычно». Она предполагает, что ты встречаешься с Вив, которая, кстати, убьет нас обоих, если узнает, что я это слышал, и признается, что у нее не было друзей в школе, а также в том, что ты чуть не побил ее на церемонии посвящения. Да, но у тебя все выходит слишком криво. Не имеет значения. С другой стороны, важно то, что после всего этого мы каким-то образом остановились именно на таком решении здесь. Да, именно здесь. Ловец медленно кивнул, как старик, закончивший читать нотацию безрассудному ребенку, не глядя на Рея. Они стояли в своих боевых костюмах за периметром обычного дуэльного поля в помещениях восточного центра и с ужасом наблюдали за тем, как Вив и Ария Лорен с поразительной свирепостью набрасываются друг на друга. Дуэлистская скорость и когнитивность Вив показали себя единственными спеками, которые имели шанс противостоять показателям фаланги более 15 секунд или около того – Это было все равно, что наблюдать за двумя тиграми, бросающимися друг на друга. Только вот тигры были вооружены вибрирующим стальным оружием и броней. Неролин Рея улучшился, как и его способность следить за размытостью такого боя, поэтому они с молча наблюдали, как две девушки наносят удары и кромсают друг друга. Как щиты и копье Лорен встречаются с двумя клинками Вив каждый раз, когда те ищут брешь. Это было поистине захватывающее зрелище. Меч Гемела метнулся, но был отбит щитом и политы. Копье Лорен устремилась вперед, едва не пробив грудь Вив, но она увернулась, воспользовавшись открывшимся просветом, и нанесла удар по незащищенному бедру. Фаланга ответила ударом колена вверх, приняв порез тонкого лезвия на стальные пластины красно-золотых поножей, прикрывавших ее голени и превратив ловкий блок в удар ногой, который пришелся бы Вив в подбородок, если бы та не отклонилась в сторону. Сразу после этого она была вынуждена снова пригнуться, потому что копье Лорен по дуге пронеслось над ее головой и рассекло горизонтально раз, два, три раза. В конце концов, Вив пришлось отпрыгнуть назад, чтобы уберечься от оружия. Все это, конечно, заняло не больше трех секунд. Так они продолжали еще почти минуту, снова и снова возвращаясь в центр нейтрального белого поля, которое предпочли для спарринга. Все знали, что Лорен подставляет себя под удар, не прибегая к третьему глазу в те моменты, когда Ситуёвина пахнет жареным, но Рэй не думал, что это кого-то сильно волнует. Они с Ловцом заворожённо стояли в стороне и внимательно наблюдали за происходящим. Девушки же скалились от уха до уха, даже когда изо всех сил старались убить друг друга. Как это нередко бывает в УБУ боях, конец матча наступил внезапно. Выносливость Вив была гораздо выше, чем у Рэя, но все же это был ее самый слабый спек. Поэтому она не выдерживала затяжного боя с противником, которого не могла уложить за приемлемый тайминг. Тайминг — расчетное время. Рэй заметил, что подруга замедлилась примерно через две с половиной минуты после начала боя. Вскоре после этого ловец начал бормотать себе под нос, очевидно заметив то же самое. Уклонения Вив становились все менее проворными, удары все менее верными. Вскоре Лорен уже уверенно теснила ее назад, к краю поля. Рай и ловец наблюдали за происходящим, выжидая момента, когда спина Вив ударилась о невидимую стену на краю Ринга, бой закончился в мгновение ока. Лоран сделала выпад и ударяла щитом прямо в Вив, прижав ее к стене. Не успела та ответить, как Фаланга сделала хватку копья короче и вонзила его в бедро Вив, вызвав у нее крик агонии. Боль была настолько сильной, что Вив на мгновение потеряла концентрацию. Оружие обмякло в ее руках, и Лорен тут же отпрянула назад, отводя левую руку а затем с размаху вогнала нижнюю часть своего щита в горло Вив. Раздался треск. «Нанесен фатальный урон. Победитель – Ария Лорен». «Черт!» – пробормотал себе под нос ловец после того, как Поле объявила об окончании матча. «Да», – согласился он, направляясь к паре, пока Лорен отзывала политу чтобы успеть поймать Вив, когда та начала падать, парализованная от шеи и вниз. «Нейронный перебой не сразу угас». Так как поле вокруг них допикселировалось, и к тому времени, когда Рэй и Ловец добрались до девушек, Вив снова стояла почти самостоятельно, улыбаясь и разговаривая с удивительной энергичностью. Пикселизация, разъединение и объединение пикселей графических, самых минимальных единиц, из которых состоит виртуальная реальность. «Это было потрясающе!» Промурлыкала она, взмахнув левой рукой в подражание половине убойной комбинации Лорен. «Ты контролируешь все части своего устройства даже лучше, чем я, хотя я и дуэлист». «Не забывай, что у меня было два полных месяца дополнительных тренировок один на один», ответила Ария, счастливая тем, что может так непринужденно говорить после боя. «Ты обладаешь большим мастерством. Надеюсь, ты планируешь серьезно отнестись к внутриинститутским соревнованиям. У тебя все получится». «Это мы ей говорили», произнес Рэй, остановившись рядом с ними. Голубые глаза Вив загорелись от волнения. «Но, судя по выражению лица, твои слова Вив воспринимает ближе к сердцу, чем наши». «Судя по тому матчу, она...» — Вив с энтузиазмом указала на Лорен. «Могла бы справиться с вами обоими с завязанными глазами. Со всеми нами, если решит задействовать третий глаз. Вы простите мне то, что я буду считать ее мнению чуточку более весомым?» «Конечно, конечно», — сказал Рей, закатив глаза, но все равно засмеялся. «Знаешь, вообще-то это первый раз, когда я вижу, как ты проигрываешь бой, если подумать». О чём ты говоришь, Дженни Коста постоянно гоняла меня по спортзалу в мой первый год в боевой команде. У УБУ бой, глупая. А ещё Коста была на четвертом курсе и на 10 сантиметров выше, чем твоя тощая 15-летняя задница. Что ж, простите меня, что не читаю ваши мысли. Как насчет того, чтобы призвать твои милые кошачьи коготочки и помочь мне перезапустить победный стрик? Победный стрик. Количество побед подряд. Раздалось хихиканье. Рэй и Виф, оторвавшись от своих шуточек, поняли, что Ария Лорен с интересом наблюдает за ними. Вы определенно знаете друг друга давно и похоже на пожилую супружескую пару. Фу! сказали Виф и Рэй вместе, а затем одновременно фыркнули. -⁇ Ребята, такими темпами вы заставите меня чувствовать себя непришитым к звезде рукавом ⁇ пробормотал ловец, оглядывая Виф с ног до головы. Ты готова к еще одному матчу? У меня такое чувство, что через пару боев моя скорость апнется, так что ты станешь хорошим партнером. Апнуться, подняться или повыситься. Погоди минутку, мои пальцы все еще немного не имеют. вив посмотрела между Рэем и Лоран. Вы можете поработать в паре? Конечно, ответил Рэй, не без удовольствия, наблюдая за тем, как Фаланга оживляется при этом предложении. Они провели небольшой спарринг для разминки, но обещанного матча еще не было. «Вы можете разделить поле?» Но эп вспыхнул. Именно она забронировала для них место, и мгновение спустя дуэльный круг разделился на две равные части. Рэй знал, что они могли бы перейти в другую комнату, но оставаться вместе было веселее, даже если это означало позволить Вив и ловцу наблюдать за тем, как он получает по первое число. Притом, вероятно, несколько раз подряд. Веселуха. Эта мысль застала его врасплох, и он посмотрел на Лорен, которая отвечала на какой-то заданный ловцом вопрос о ее устройстве. Странно, учитывая то, что они провели вместе всего лишь последний час, но девушка выглядела как-то счастливее. Она улыбалась. Во время матча на ее щеках выступил пот. Ее рыжие волосы были убраны в пучок в обычной для нее манере, и внезапно Рэй вспомнил то, что Виф однажды сказала ему или пыталась сказать. Тогда он не обратил внимания, но сейчас это вспомнилось. Её ответ, когда он спросил, не считает ли она девушку замкнутой, «Одинокая и замкнутая», — сказала тогда Вив. Она подумала, что Лорен не столько замкнутая, сколько одинокая. Лоран повернулась к нему, как только Вив сказала ловцу, что готова идти. «Почему ты так смотришь на меня?» — с любопытством спросила она. Должно быть, он выглядел довольно счастливым. «Просто так», — быстро ответил Рэй, приподнимая бровь. «Ты уверена насчет матча-реванша?» По твоему утверждению, я почти что победил тебя в прошлый раз, когда мы встретились на поле. Она фыркнула. Может устрашающе, но все равно обаятельно. Конечно, на их первой встрече он продержался не более пяти секунд. Сейчас, когда вокруг не было преград, Рэй не смог бы использовать какие-то трюки или коварные схемы. Все, что он мог сделать, это встретиться с Лорен лоб в лоб в центре их половины поля, поэтому он был весьма доволен собой, когда ему удалось увернуться от первого удара копья. Рэй был доволен до тех пор, пока поджидавший его щит Ипполит и политы не нанес ему титанический удар в грудь, отбросив его на десяток метров назад и с треском впечатав в стену периметра. Он ударился о барьер так сильно, что увидел звезды и едва различил красные предупреждающие линии, обозначавшие, что у него раздроблена грудина, сломан позвоночник и развалился затылок. «Нанесен фатальный урон. Победитель Ария Лорен». «Ах, извини». Благодаря своей скорости Ария через мгновение оказалась рядом. Ее устройство уже было отозвано, она потянулась к нему. «Прости меня, прости! Я должна была сдержаться, это был просто рефлекс!» Девушка остановилась, не успев дотронуться до него. Поднятая рука Ария оборвала ее, когда боль от симуляционных ранений утихла. Когда нейролин прояснил разум настолько, что он смог мыслить здраво, Рей усмехнулся. «Еще раз», — сказал он, стараясь, чтобы она прочувствовала каждую унцию его энтузиазма. Ария удивлённо моргнула, затем также охотно улыбнулась в ответ. «Хорошо». Они повторили, потом еще раз, потом еще. Каждый раз Рэй оказывался абсолютно не в состоянии справиться с Церангером во всех всевозможных вариантах, но каждый раз он держался чуть дольше, выживал на несколько секунд больше. К своему шестому поражению, благодаря копью в сердце, он заставил Лорен преследовать его целых 20 секунд, даже сумев несколько раз ловко увернуться и опробовать удары, которые заставили ее выставить щит, чтобы защитить лицо или жизненно важные органы. Когда грудь перестала болеть, и можно было, наконец, вдохнуть, Рэй, наконец, поднял голову и увидел, что фаланга смотрит на него сверху вниз. На ее лице отражалось что-то похожее на трепет. «Почему ты так на меня смотришь?» С болезненной усмешкой отзеркалил он ее предшествующий до этого вопрос, начиная подниматься на ноги. Лорен слегка покачала головой. Просто ты невероятный, разве нет? Выпрямившись, Рэй из подлобья посмотрел на нее. Вряд ли? фыркнул он, потирая место, куда Иполита проткнула его и пыталась избавиться от исчезающей симуляции дискомфорта. Все, что я могу сделать в сражении с тобой, это превратиться в бегающую мишень. Я не это имела в виду, Ариа нахмурилась. Ее взгляд, возможно, невольно, переместился на шрамы, легко заметные из-за безрукавки боевого костюма. Я могу побеждать снова и снова, но. Не знаю, мне начинает казаться, что я не могу тебя победить, если ты понимаешь, о чем я. Тоже было на церемонии посвящения, даже после того, как эполита проткнула тебе живот. Рэй вздрогнул, воскрешая в памяти неприятное воспоминание. Понятия не имею, о чем ты. «Абсолютно убежден, что тот бой закончился тем, что я красиво болтался на конце твоего копья». «Я серьезно, Ты ведь так легко не сдаешься, правда?» Рэй мрачно усмехнулся. «Нет, не сдаюсь, к моему бесконечному сожалению». Затем посмотрел ей в глаза. Еще раз». К тому времени, когда они закончили, Рэй проиграл не менее двадцати раз из-за превосходных способностей Лорен. Ему не удалось нанести девушке даже царапину, не говоря уже о том, чтобы заставить ее снова призвать третий глаз, но в последних двух поединках он выдержал в среднем около 40 секунд. Он читал Арию все лучше и лучше, и с каждым разом все больше адаптировался к ее стилю боя. «Фух», — застонал Кэчвик, позволяя себе упасть на прохладную поверхность черного проекционного покрытия, как только Вив отозвала поле. Он сильно вспотел, но выглядел довольным результатами этой ночи и поднял большой палец прямо в воздух над собой. «Апнул ранг скорости, да?» «Поздравляю», — сказала Лоран, удивленно вскинув бровь. «Я и не думала, что можно добиться такого прогресса в спарринге. Неудивительно, что вы все догоняете нас на повороте». «Догнать на повороте», — так выражаются в спортивных гонках, означает наступать на пятки лидеру гонки, например, если его машина технически превосходит другого участника. «Некоторые из нас больше, чем другие», — ответила Вив. Рэй мельком увидел, что она кивнула в его сторону. «Как вон тот метр с кепкой? Смотри сюда!» Лорен повернулась к краю, но тот был слишком занят, чтобы обратить на них внимание. В рамке его нейрооптики расплывался текст. «Обработка боевой информации. Производится расчет. Результаты. Сила. Острая недостаточность. Выносливость. Острая недостаточность. Скорость. Острая недостаточность». Когнитивность – острая недостаточность. Нападение – острая недостаточность. Защита – острая недостаточность. Прирост – неприменимо. Проверка сбора боевых данных. Соответствующий сбор данных выполнен. Устройство инициирует корректировочное изменение. Сила – выносливость – нападение. Корректировочное изменение завершено. Сила была повышена с ранга Е2 до Е3. Выносливость была повышена с ранга F9 до E0. Нападение было повышено с ранга E2 до E3. Производятся расчеты. УБУ Шидо повышена с ранга E9 до D0. Широко ухмыляясь, Рэй моргнул и вырубил уведомление. Повернувшись к остальным, он огляделся и обнаружил их внимательные взгляды. Вив и Ловец смотрели с подозрительно суженными глазами, Лорен невинно и явно немного смущаясь. «Что?» Спросил он, пытаясь притвориться, что ничего не случилось. «Давай не штокай», — усмехнулся ловец, снова усаживаясь и тыкая в него пальцем, как адвокат, обвиняющий подозреваемого в суде. «Тебе это удалось, да?» «Понятия не имею, о чем ты говоришь», — ответил Рэй, пожав плечами с притворной доброжелательностью. «Тут не на что смотреть». «Чушь», — сказал ловец, задействуя нейрооптику. Через несколько секунд он сухо рассмеялся. «Ага, вывел вот». «Вывел что?» — спросила Лорен, растерянно глядя на остальных. «Что ему удалось?» «Проверь его профиль в СМС», — сказала Вив. По голосу было похоже, что она сдерживает улыбку, считывая скрипт, который прокручивался у нее перед глазами. Лорен нахмурилась, затем сделала предложенное. Свет, вспыхнувший в ее глазах, заставил их искристый зелёный цвет сверкать и танцевать. Затем у нее отвисла челюсть. «Д-0?» требовательно воскликнула она отбрасывая текст и набрасываясь на рея до0 ты издеваешься надо мной база данных не лжет мрачно ответил ловец затем ему удалось честно улыбнуться и посмотреть на рея поздравляю чел это потрясающе спасибо благодарно отозвался Рэй. немного обидно что Шидо не достиг эволюции но думаю мне не на что жаловаться не на что жаловаться лорон заикалась все еще смотря на него Это была бы третья эволюция за месяц. «Ага», — сказала Вив. Она покачала головой и повернулась к двери, кинув через плечо. «Не волнуйся, продолжай тусоваться с нами, и ты привыкнешь». «В какой-то степени», — добродушно проворчал ловец, поднимаясь на ноги. Встав, он похлопал Рэя по спине и подмигнул. «Просто не забывай своих первых партнеров по тренировкам, когда они сделают тебя королем, понял? Мне не нужен собственный астероид или что-то в этом роде, но я не откажусь от хорошего особняка на Земле». «Еще бы, чел!» — со смехом ответил Рэй. Ловец опустил руку и развернулся, завив к выходу и обещанному горячему душу. Рэй, в свою очередь, оглянулся на Лорен, намереваясь спросить ее, не хочет ли она пойти с ними. И остановился, увидев выражение ее лица. Это не было восторгом, как таковым. Сказать так было бы преувеличением. Скорее, это было некое обнадеживающее волнение. Нижняя губа девушки была зажата между зубами, а глаза ярко светились, наблюдая за болтавшими у двери вив и ловцом. «Что такое?» – спросил он, и девушка подпрыгнула при звуке его голоса. «Ой!» – пискнула Ария и покраснела. Она действительно слишком легко смущалась. Она с трудом подбирала слова, и Рэй терпеливо выжидал. «Если он что-то и понял сегодня, так это то, что Ария Лорен, пользователь Ц-ранга и лучший боец среди первокурсников, была примерно таким же легковерным подростком, как и все они. «Вы... вы, ребята, не против?» Вопрос прозвучал невнятно, и Рэй переспросил. «Не против чего?» Лоран переминалась с ноги на ногу, не встречаясь с ним взглядом, и ее застенчивая неловкость зацепила в нем неведомую струнку. В груди у него что-то сжалось, а через мгновение он понял, что он думает о том, какая она хорошенькая. Очень хорошенькая. «Если я... если я вернусь сюда...» «В следующий раз, когда вы будете тренироваться вместе, ты не против?» Её вопрос прозвучал одновременно взволнованно, смущенно и испуганно, и снова напомнил о словах Вив. «Одинокая», — сказала она, — «одинокая». Рэй улыбнулся.